Глава двенадцатая Свадьбы Агнесы и Эльзы состоялись с разницей в пять дней. Сначала мы с подругой гуляли на бракосочетании баронессы, а затем она появилась на знаменательном дне в жизни Эльзы и Дориана. Для празднования очередного брака баронессы в Ларской особо наряду не требовалось, и я появилась у приятельницы в небесно-голубом платье длиной по щиколотку, с открытыми рукавами и скромным вырезом. Никаких украшений, никакой краски. «Ох, Вера!» – вздохнула, увидев меня Эльза.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 А глаза подведены жирным чёрным карандашом, что удивительно, несмотря на такую яркую краску, вульгарно Эльза не смотрелась. Хотя, кто посмеет сообщить невесте альфийского кронпринца, что она вульгарна, самоубийц не находилось. Что поделать, пожала я плечами. Внешность меня интересует мало. И если бы не дракон, ты пришла бы сюда в старом платье, негодючий закончил за меня подруга. Я только улыбнулся в ответ. Счастливая и помолодевшая баронесса встречала гостей в платье фасоном подходившим невесте. Длинное платье закрытое, без вырезов, молочного цвета, с узким лифом и пышными юбками. Оно, видимо, должно было подчеркнуть верность будущей супруги традициям княжества. Вот только обстановка говорила об обратном. Не будучи знакомым с невестой, достаточно было зайти внутрь и окрецеться, чтобы понять, что традиция в этом доме понимает по-своему. Ничего женского в интерьере заметно не было: ни вязаных салфеток, ни цветов в кашпо, ни миниатюрных статуэток, ничего, что намекало бы на пол того, кто проживал в помещении. Всё строго, без лишних деталей. Да, нельзя было утверждать, что домок принадлежит мужчине, но и в присутствии женщины тут ничего не напоминало, а потому контраст между одеждой и обстановкой показался мне забавным. Женик оказался приятным мужчиной одних лет с невестой, высоким, плечистым, с умным лицом и хитринкой в глазах. Хоть и в паре подарок, я мысленно поспорила с самой с собой, кто же из супруга будет лавировать в отношениях. Поставила это я на Агнесса, но её будущий муж мог всех удивить. На этой свадьбе гуляли лишь родственники и друзья молодых.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 А зная, как реагирует в местном обществе на открытые ноги, я специально не стала выдумывать ничего лишнего. Выглядывавшие из-под наряда коленки сами по себе были провокационными, так что дракон остался доволен внешним видом любовницы. Нам с Шаринасом, как почетным гостям, выделили место в переднем ряду, возле алтарей. И в этом положении были как плюсы, так и минусы. Плюсы, несомненно, в том, что я могла наблюдать за молодыми, собиравшимися произносить клятку. Минусы... Несколько раз мне отчаянно хотелось передернуть плечами, слишком уж оценивающими и откровенными казались направленные на меня взгляды. Эльза наконец-то подошла к алтарям, проговорила положенные ей слова, за ней последовал Дориан, положил руку на камни. В следующую секунду время как будто остановилось. Замерли все, кроме Шеринаса и какого-то существа в черном, появившегося как будто бы из воздуха и готовившегося напасть на молодых. Вот в руке нападавшего появился огненный шар, следом напрягся дракон, стоявший до этого в расслабленной позе рядом со мной. Любовник сделал пас рукой, и некто в черном вдруг заорал благим матом. Шар исчез, а горе-нападавший оказался на полу в позе эмбриона. И мгновенно все пришло в движение. Дорион с короговоркой произнес необходимые слова, удостоверился, что на пальцах появились цветы, и бросился к уже окруженному стражниками злоумышленнику. «Он без сознания», — еле слышно произнес Шерри Нас, так и не соизволив сойти с места. «Кто он?» — уточнила я. «Тот, кто собирался уничтожить твою подругу». Умольнулся любовник, и у меня появилось горячее желание ткнуть его в бок чем-нибудь тяжелым и острым. Вместо того, чтобы просто ответить на вопрос, стоит и умничает. Торжественное мероприятие все же продолжилось, но только после того, как Дориан публично сдернулся злоумышленника маску и охнувший народ опознал в лежавшем на полу мужчине одного из приближенных Редилия, младшего брата Кронпринца. Именно Редилия, пусть и не классно, винили в убийстве предыдущей семьи наследника престола. Подавленная Эльза и восподораженный Дориан танцевать на балу отказались.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 Нет, милый. Мужские руки нежно обняли меня, прижали к сильному телу. Я всего лишь наследник престола, умный наследник престола. Но да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Впрочем, все мысли из головы исчезли, едва Шарена наклонился и нежно поцеловал меня в губы. Осталось лишь появившееся желание, и вот и любовник мастерски начал его удовлетворять. А утром нас обоих ожидало доставленное порталом официальное приглашение на ужин. Принимающая сторона произносила суммы непонятных слов и приставок, но главным было не витиеватое имя, а статус. Императорская семья. Дракония. Родители Шаренаса. «Вера, выдыхай», – качнул головой дракон. «Они тебя не съедят. Выйдешь оттуда целое и вредимое». «Ты не понимаешь», – голос ломался, язык отказывался меня слушаться. «Я не готова». «К чему?» – Шаренас обнял меня ласково, провел рукой по волосам.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 Он очень остро реагировал на мои подобные фразы. Да и не только в постели мы с ним встречались. «И что?» – недоуменно поинтересовался Шаринас. «Ты видела, я оттягивал вашу встречу как мог, но приглашение на ужин игнорировать нельзя. Видимо, Ралья очень восторженно о от тебе отзывалась. Ужин послезавтра, через час к тебе придет портниха. Думаю, у вас обеих будет время подготовиться». Не знаю, как портниха, а я, дав ей указание насчет фасона и цвета платья, закрылась до вечера в мастерской.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 Ужин приближался с неумолимостью смерти. За два часа до этого знаменательного события я почувствовал знакомый дрожь. «Здравствуй, истерика!» «Давно не виделись!» Мое состояние не укрылось от дракона. Он несколько секунд молча смотрел на меня, затем сообщил, что еще не видел таких нервных барышень, и буквально через минуту в дверь постучала служанка со стаканом на подносе. «Пей!» – кивнул Шаринас на ярко-фиолетовую жидкость. «На время ужина его действия должно хватить». «Его?» «Успокоительного!»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 Люкчему макияж был призван подчеркнуть мою природную красоту, хотя лично я сомневался в её наличии. Портал открыт в строго определённое время. И вот уже одетый с иголочки дракон и спокойная как сфинкс я появились в императорском дворце. Вопреки моим ожиданиям, комнаты дворца были оформлены изящно и просто, никакой пышности и яркости. Светло-коричневые стены, занавески в тон Мебель с гнутыми ножками тоже коричневого цвета, никаких разнообразных салфеток на столах и подоконниках, цветов в кашпо, многочисленных картин на стенах. В общем, в обстановке точно ничего страшного я не заметил. В обеденном зале, к моему удивлению, горели свечи. Мне казалось, что императорская семья, как сильные маги, способна позволить себе магическое освещение. Но нет, всё так же, как у людей и эльфов. Сервированный стол ждал гостей. На чищенных столовых приборах отражались свечи, в тонкий фарфор, наверное, можно было увидеть собственное отражение, а блюда У меня потекли слюнки только от запах. Ничего особенного на столе не было. Мясо, рыба, сыры, овощи разных видов. Но блюда из привычных ингредиентов получились просто изумительными. А вот родственники Шаринаса изумительными мне не показались. Если родители смотрели внимательно и отстраненно, а сестра улыбалась уголками губ, то во взглядах двоих молодых мужчин, видимо братьев Кронпринца, была заметна откровенная враждебность. Первые несколько минут после приветствия мы молча ели.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 Нет, ваше величество, и собственной головы, в моём мире таких чудовищ не водится. В следующие 10-15 минут мы старательно обсуждали моё творчество в основном с принцессой и императрицей. Мужчины отмалчивались. "Я слышал, вы умеете в красках передать суть любого живого существа", прервав нашу беседу, обратился ко мне император. Его тёмно-карие глаза смотрели внимательно и испытывающе. "Думаю, все члены нашей семьи хотят вам попозировать. Не так ли, дети?" Не знаю, что почувствовали дети, а у меня по спине по лился холодный пот. Похоже, успокоительно прекратил своё действие, или же шок оказался чрезчур сильным. Ага, выхотнул между тем один из барших принцев. И нарисует шара в виде мерской сороконожки, и всем станет ясна его так называемая суть. А тебя в виде толстого гоблена. Мигом не успел никто ирта открыть, заступилась за брата Ралия. Дети, призвала к порядку императрица, не обращая внимания на нахмурившегося конн-принца. Их высочество дружно замолчали.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 Значит, достучаться до меня пытается Шерри нас. А мы? Мы уже дома. То есть... Кужин... Вера! Не знаю, что он сделал. Видно, применил силу, но вся вата из головы исчезла. Теперь ужас ситуации, в которую я попала по собственной глупости, навалился на меня целиком. Я сейчас Берта приведу, пригласил беспощадный любовник. Пусть он посмотрит на свою мать. Я отряхнула головой. Не надо, не пугай ребенка. В таком случае прекрати изображать из себя жертву отступника. Ничего не случится, даже если ты, как и сказал Родинус, изобразишь меня в виде сарконошки, а его самого в виде гоблина. Ты, моя любовница. Это считай титул, официальный. Я представила себе сарконошку и гоблина, передернула плечами и устало спросила: "Когда должен быть готов этот шедевр? Когда удобно? Тебе удобно, Вера? Если нужно будет, пойдём порталом туда, будешь рисовать с натуры". Я только кивнула. Шарина пытался успокоить меня, показать, что ничего экстраординарного не случилось. Но я ощущала, как необходимость рисовать этот семейный портрет будет давить на мою психику, пока работа не будет готова. Неделя. Неделя мне понадобилось, чтобы написать картину. Я ходила кругами вокруг пустого холста, брала в руки кисти, откладывала их, пыталась предугадать, какими живы тут родственники Шеринаса и он сам. В конечном итоге, устав от размышлений и решив больше не тянуть, я заперлась на несколько часов в мастерской. Шеринас работу не оценил. Конечно, я помню, что в твоих глазах выгляжу надменный беспринципный сволочь, чем саркастически заявил он, внимательно разглядывая холст. Но разбойница, сестра и, хмм, собаки братья. Спасибо хоть родители у тебя с оригиналом не разошлись. По-твоему, нападать на ту, кто тебя ничем не зацепил, не слабость, уточнила я, в который раз любуясь получившейся картиной. Они ревнуют, Вера, всего лишь нашу семью, имею в виду близкий круг. Никогда никто никого не преводил. Ты первая. Очень лестно.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 С днём рождения, родная, и не нужно так смотреть. Самара рассказывала об обычаях своей бывшей страны. Шарина в деловом костюме это ранним утром сидел рядом на постели. В руках дракон держал продолговатый футляр. Я помню, что ни косметика, ни драгоценности тебя особо не интересуют, поэтому дарю кисти, как и предыдущие, они наполнены силой. Вера, мне не нравится твой взгляд ласкового убийцы. Футляр перекочевал в мои руки, и я мысленно улыбаясь начала сразу же продумывать будущие картины.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 «Придут гости!» — снова ворвался в мои мысли настырный Шаренас. «Кто?» — услышать ответ не хотелось. «Увидишь!» — расцвел улыбка любовник и поднялся. «Мне пора. Отдыхай, милая!» «Какой уж тут отдых!» Весь день я готовилась. Не зная, что задумал любовник, нарядилась сама и нарядила Берта. Распорядилась насчет определенных блюд, которые хотела бы видеть на праздничном столе. Написала пару картин, выплеснув на холст волнением. Успела себя накрутить и несколько раз прибить Шаренаса.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 Синее с переливами платье выгодно подчёркивало мою сохранившуюся после родов фигуру. Глубокий V-образный вырез давал простор воображению. Руки были закрыты, юбка длиной до середины икры позволяла полюбоваться стройными ногами. Сапфировый диадема с серебряный браслет идеально подошли к наряду. Спускалась я по лестнице под руку с элегантным шаренасом. А потом мы зашли в обеденный зал. Надо сказать, кронпринц сумел меня удивить. За столом сидели одни женщины: Эльза Кирана, Лисия, Агнесса. Я подозрительно покосился на любовника, уже догадываясь о его дальнейших планах. Он ответил мне довольной улыбкой и сопроводил к столу. Повар, конечно, расторался на славу. Горячих блюд не было, зато присутствовали закуски всех мастей, тары блюда, напитки, как содержавшие алкоголь, так и нет, фрукты и сладости. Его высочество высидел за столом ровно 10 минут. Затем, сразу после третьего тоста мою тесть, сказав о счастливой Агнес, поднялся, извинился, сослался на необходимые государственные дела и удалился. Праздничный ужин плавно перетёк в девичник, закончившийся только под утро. Алкоголь мы практически не пили, незачем, нам хватало соков и морса. А вот кости помыли это да, всем отсутствующим со столом мужчинам, причём не только мужьям, но и родственникам. Кирана, собиравшаяся рожать через 3 месяца, жаловалась на диспотичного тестя, чертёж в покладествомуже. Лися ни разу не произнесла ни одного хорошего слова о Демирии. Эльза и Агнесса вроде как светились от счастья, но подруга проворчала несколько раз нелестные эпитеты в сторону Лорианы. Я в основном молчала, а когда ко мне приставали с расспросами, отделывалась многозначительными жестами и зверским выражением лица. В общем, праздник удался. Когда наконец встреча завершилась, я доползла до постели, ко мне явился Диар. «Я смотрю вверх, ты совсем в этом мире освоилась», — с ехицей заметил вредный божок. «Подруг завела, творчество в деньги превратила, любовник под боком, пацан, то бишь сын, тоже рядом». «И вам доброе утро», — я земнула и посмотрела за окном. На небе уже занималась заря. А вот теперь подумай, скажи, не унимался Бог лжи. Когда ей где тебе было лучше: в твоей затхой квартирке с прищавым на лице или здесь? Только честный верг. Я вздохнула. Он прав, конечно, но вы же сами прекрасно знаете ответ. Да, здесь, но никаких но, самодовольно прервал меня Бог. Там у тебя не было ни малейшего шансов на счастливую жизнь. Здесь ты, несмотря на свой гордый и дурный мозги, смогла состояться и как женщина, и как мать, и как творческий человек. И вот что ему ответить? И всё же, почему я? Раз уж у нас в это время откровений нужно пользоваться моментом. Дурот и Верк, привычным вздохном боков души. И ведь не поумнейший никогда. Ты идеальная кандидатура и для моего потомка, и для дракона. Ваш Димирием ребёнок, если говорить привычным тебе языком, имеет гены людей двух миров, и за это он станет сильнее и выносливее, чем остальные его сверстники, и сможет поднять с колена касающий род, между прочим. Ты, баба, не злобливая, открытая, честная. Это кустышка Лисия пожалела тебя, когда ты попала в ее замок. Не тронула тебя и пальцем. А ведь сучка та еще. Потомка моего, она давно влюблена по уши. Думаешь, она со злобой ему в первое время после свадьбы веселую жизнь устроила? Ревность-то была. Но тебя из-за твоего характера ревность это не коснулось. А дракон ты подходишь идеально. Язва, каких поискать, но не идиотка, без силы. Значит, способна только языком молоть и мелкой пакости делать. То, что этому заносчивому индюку и надо. А то он, видите ли, скучал последнее время. Вот пусть и повеселится теперь. Все, Верк, спи и начни уже мозги включать. С последними словами ехидного бога я провалился в крепкий сон.